Глава 5. Послушник оглядел меня странным взглядом. Расстроенно покачал головой. «Я, конечно, вижу всё и своими глазами, но правило есть правило», — поведя рукой предложил. «Старший, коснитесь артефакта проверки костного возраста». Вздохнув, я опустил ладонь на пластину, тоскливо спросил. «Может, артефакт сломался?» Послушник придвинулся ближе, негромко хмыкнул себе под нос. «Сомневаюсь». Отодвинув мою ладонь, приложил свою. Символы в глубине камня послушно сменились, показав двадцать. Он поднял на меня глаза, возмущенно спросил: Старший, Но зачем нужно было прибегать к обману? На его громкий голос тут же оглянулся один из служителей в комнате, а затем и вовсе двинулся к нам. Я вздохнул. Хлотиро, а как, по-твоему, я должен был пройти вот это? твердо заявил. Никакого обмана. Мне еще нет и шестнадцати. Чтобы выжить в бою, мне пришлось сжечь свою жизнь. Поэтому я и выгляжу сейчас вот так. Я ввел рукой своё лицо, с которого глаз не спускал всё это время послушник, проверявший возраст претендентов в Академию. Успевший подойти служитель, мастер, пусть и более слабый, чем я, усмехнулся. «И что это меняется, брат? Тело и разум твои постарели. Ты сжёг не только жизнь, но и свой потенциал возвышения. Я тоже хотел бы получить наставника в Академии, но оставлю эту возможность молодым, у которых все их достижения впереди». Смерив меня взглядом, он попечатал. «А у тебя нет». Я выслушал это молча. Подобное я слышал уже раньше, но пока не мог примерить это к себе. Что с того, что я никак не могу преодолеть первую преграду, взять этот Дарсов 60-й узел, чтобы действительно называться мастером четвертой звезды? Это ничего не значит. Все дело лишь в том, что мне нужны новые ресурсы. Новые ядра зверей стихии воды. Какие-нибудь ценные железы, хранящие в себе их стихийный яд». Как только Орден поможет мне с подобным, так я сразу прорвусь на четвёртую звезду. Я отлично себя чувствую и полон сил. Разве что теперь, если долго возиться с техниками, у меня начинала болеть голова. Но я по-прежнему мог выучить любую человеческую и земную технику с одного прочтения. Всё это я буквально выкрикнул в своих мыслях. Вслух же глухо возразил. «Я мог бы пройти любой экзамен, сравнить свой потенциал с потенциалом любого другого мастера, который только что прошёл в дверь за вашими спинами». Служитель пожал плечами. Так соревнуются ученики Академии, её выпускники. В крайнем случае, если мест мало и не хватает на всех, то выпускники школы. Помедлив, жёстко отрезал. «Ты не они!» «И что это меняет?» Я на миг стиснул зубы, но всё же не удержал в себе слова. «Вы обещали принять в Академию пятьдесят человек, и я есть тот пятидесятый, примите меня!» Голос сорвался, и я замолчал, стыдясь того, что только что сказал. «Я просил? Как давно я кого-то просил? Как давно я кого-то умолял?» Служитель, сжав губы, оглядел меня и припечатал: Академии нужны лучшие, они обо какие. Если в этом году их будет 49, значит, так тому и быть. Я снова, словно со стороны, услышал свой голос. Среди них не было ни одного, настолько же сильного, как я. Шагнув к столу, опустил руку на второй артефакт, что стоял там. Он тут же засиял, показывая число моих узлов. 59 узлов. Послушник охнул. Почти четвертая звезда, как у гении в школы! Служитель резко обернулся к нему на миг, одарив недовольным взглядом. Мне рассказал. «И что? Даже первая преграда не преодолена. Ты не талант, даже если тебе действительно шестнадцать!» Коротко повел рукой. «Смирись, собрат идущий, и покинь территорию нашего Ордена!» Я упрямо возразил. «Не тебе это решать!» Кивнул на красные отвороты его синего халата. «Судя по твоим цветам, ты не более чем страж Ордена. Я требую, чтобы мою судьбу решал кто-то из учителей Академии!» Служитель нахмурился. «Наглец!» — шагнул ко мне, но в этот миг от стола с артефактами послышался лёгкий звон. Мы повернулись на звук оба. И я, и служитель. Под его взглядом замер послушник, который только что ударил в крошечный гонг. «Что? Пусть и правда решает попечитель Ирал». Судя по тому, как вжал голову в плечи этот послушник, служителя рядом со мной он не убедил. И тут же добавил. «Ему хватит сил выкинуть его, случись что!» Теперь взглядом его ожог уже я. Я не собирался доводить до подобного. Послушник не выдержал нашего давления и, опустив взгляд, зарылся в бумаге, делая вид, что жутко занят. Так и стояли, пока не появился невысокий мужчина лет 60, с окладистой бородой и длинными волосами с множеством ярко-красных прядей в них. Огонь. Я сдержал гримасу. Не время для личной неприязни. Это мой последний шанс стать пятидесятым учеником Академии Ордена Небесного Меча. Мужчина со смутно знакомым именем Ирал был одет в красный халат. Рукава и отвороты на груди по цвету могли соперничать с моим ярко-синим халатом. Попечитель Академии, немалый ранг, как я и просил. Он молча выслушал и послушника, и меня, и служителя. Глянул на всё ещё горящие в камне артефакты число узлов моего возвышения и твёрдо сказал: "Если ты обманываешь и тебе на самом деле 37, то ты слишком стар для Академии. Если ты говоришь правду и тебе 15, то ты слишком силен для Ордена. В любом случае тебе не место в нем. Покинь эти стены. Я замер, сжав кулаки. И как все это понимать, клотир. Там будут тебе рады, ли град. Ты нужен орден или град? И что, просто развернуться и уйти? Для чего я вообще перся в этот орден, теряя неделю на путь? Лучше бы я устроил своих людей в пасте и вернулся на болото поглотить. Ремило, ремило! Негодный седьмой брат, сколько еще ты будешь держать меня под дверью? Устоявшего передо мной попечителя Ирала глаза буквально полезли на лоб. И сам почувствовал себя так, словно меня ударили по голове. «Рейка? Она-то что тут делает? И почему это я держу её под дверью комнаты экзамена? Это вообще территория ордена. Я-то здесь при Служитель что-то рявкнул, но я лишь увидел, как беззвучно раскрылись его губы. Затем он вдруг побледнел и исчез. Всё вокруг исчезло, сменившись сначала белой пустотой, затем чёрной, а затем... А затем я открыл глаза и уставился на потолок над кроватью. За дверью снова завопила Рейка. «Седьмой брат!» И следом ударила в дверь так, что та содрогнулась. Я, наконец, понял, что это всего лишь сон, и с дрожью отёр лицо. Дарсов сон. Как давно мне вообще снились сны в последний раз. Неудивительно, что имя попечителя казалось мне знакомо. Это ведь имя того, кого я часто привык называть просто старейшины павильона техник или гранитным генералом. Странно только, что во сне он оказался совершенно не похож на себя настоящего. Даже стихия другая. Не обращая внимания на крики и на едва держащуюся дверь, я повторил вслух. Это был сон. Про себя же продолжил остальное: До экзамена еще три дня, а вчера я бегал от реки, которая жуть как хотела узнать, где же я получил опыт наказания девушек ремнем. Нужно ли говорить, что я не сумел отмолчаться? Хорошо еще, что рассказ этот достался лишь ушам реки. Если так подумать, то ни к чему остальным слышать подобные воспоминания о моем прошлом. Они слишком. они слишком важны для меня. А Рейка, так, кого я называю сестрой, имеет право знать о Дире, которая тоже была сестрой для меня. Ну, так я себя утешал, когда сдался вчера под напором Рейки. Если же сейчас не отвечу, то с неё станется стоять там и кричать на всю гостиницу до обеда. И вряд ли она охрипнет. Не лекарь с её-то возвышением. Да и дверь. Может и не выдержать. Поэтому я накинул халат и открыл её. Рейка победно хмыкнула, потрясла кулаком в воздухе, но через мгновение нахмурилась. «Ведь чего такой бледный седьмой брат?» Я ещё раз силы провёл ладонью по лицу. «Да так, сон плохой приснился». Через три дня я стоял на площади, где собирались все те, кто хотел вступить в ряды Ордена. Вернее, все те, кто считал себя талантом, невзирая на возвышение, и рассчитывал в рядах Ордена на что-то большее, чем одежда рядовых послушников. Стоял и пытался отбросить все воспоминания о недавнем сне. «Всё будет не так». В прошлом место в школе мне было уготовано потому, что я стал одним из чемпионов земель Ароио, находящихся в нулевом. Сегодня всё тоже будет зависеть лишь от меня. Я стану учеником Академии, несмотря ни на что. Служитель на границе не зря советовал мне ехать в главный город их земель. Здесь сегодня большой набор талантов, проходящий лишь раз в год. Сразу в главную школу Ордена и в его единственную Академию. Да и где, как не в этом городе, городе Меча, в столице Ордена? Самые большие возможности. Лучшие учителя, лучшие ресурсы. О тренировочных формациях Ордена я уже наслушался, даже не задавая вопросов. Об этом можно было услышать на каждом углу. Орден славился своими формациями наполовину пояса. Алхимия, начертания, кузнецы — всё это тоже было у Ордена, как и у его соседей. Но вот за флагами формации к Ордену приезжали даже горой, если верить слухам. И скоро я увижу всё это своими глазами. Сегодня в главную школу Ордена примут тысячу лучших закалок и 200 лучших воинов со всех земель Ордена. В Академию смогут поступить 50 лучших мастеров. Сначала я не очень хотел, чтобы со мной сюда шли все мои люди, но сегодня убедился, что в этом нет ничего особенного. Мало кто на эту площадь пришёл один, без сопровождающих. Правда, мало у кого их нашлось столько же, сколько и у меня. Но были и такие. И главное, площадь вместила всех этих людей. И здесь после этого даже не стало тесно. Интересно, насколько эта площадь больше площади перед школой Ордена Морозной Гряды, и насколько больше самой Морозной Гряды Город Меча. Вокруг было полно и воинов, и мастеров. Тут и там вспыхивали перепалки, которые сразу же разнимали основавшие в толпе послушники. Но нам удалось протолкнуться до самой линии тех из них, что неподвижно преграждали путь толпе. Они отделяли часть площади, освободив её от зевак и поступающих. Впереди на сером камне стен школы стояли десятки огромных флагов. Удивительно было то, что, несмотря на безветрие, их полотнища развивались, открывая взглядом герб ордена. Серебряный дизайн на чёрном фоне. Артефакты? Что-то наподобие того, что заставляет развиваться мой собственный флаг сотни убийств. Пока я глазел на дальнюю часть площади, откуда-то выбежали десятки мальчишек и девчонок, самое большее лет десяти, может быть, одиннадцати. Они были затянуты в халаты послушников с жёлтыми отворотами, ученики школы. Скользнув по ним взглядом, я бы сказал, что среди них нет ни одного закалки. Но и воинами они оказались не самыми сильными. Почти никто не поднялся до середины этапа. Скорее всего, это те закалки, что поступили в школу города Меча в прошлом году. Только их здесь гораздо меньше тысячи. Скорее, около сотни. Скорее всего, это все, кто сумел сформировать средоточие и сдал экзамен для второго года обучения. И уже одно это говорило об уровне обучения. И это, честно скажу, не очень и хороший результат. Я сам достиг подобного возвышения через год после приезда в первый пояс. Только они родились, росли и учились во втором поясе, где больше энергии неба, и год они учились в лучшей школе ордена. Хотя нет, я поправил себя. Ведь мне же сказали, что в школе учатся два года и принимают туда даже закалок середины этапа. Если за год они преодолели пять звёзд закалки и пять звёзд воина, то это хорошее достижение. Удивительно, что, глядя на сошедшихся в показательных поединках послушников школы, Я не мог их называть иначе, как ребятнёй. Ведь я был не намного старше их, когда сам поступил в школу морозной гряды. Что это со мной? Презрение к их невысокому возвышению? С чего бы? Я вообще редко давил кого-то высотой своего возвышения. И обычно это был либо враг, либо неприятный мне человек. Может, дело в том, сколько всего я пережил за эти годы? За все эти годы даже те, что сжёг в подземелье тёмного. Не зря же я во сне так беспокоился о поступлении». Всё это Дарсов узел четвёртой звезды. Я знал простой способ доказать себе, что четвёртая звезда давно позади. Использовать для проверки не сложнейшие единения, а обычную технику. Например, ледяные шипы, которые пришли со мной с самого нулевого круга. Но что мне эта техника? Что она докажет? Сейчас она слишком проста. Уже давно она не справляется с врагами, которые встают у меня на пути. Единение со стихией, 61 узел, второе созвездие, которое тоже должно что-то изменить во мне. Я надеялся, что моя татуировка станет больше, снова повторив в ней созвездие моих узлов и меридианов. Пока я решал, какой мерой взвешивать своё возвышение, ребят сменили парни постарше. 25 парней и девушек. Все мастера. Все не старше 14 лет, если бы кто-то положился на моё умение определять возраст. И вот их схватки выглядели гораздо зрелищней и опасней. Но при этом ни одна техника из тех, от которых они уворачивались, не долетала до зевак и меня с отрядом и рейкой, что стояли в первых рядах. Молодцы. Вероятно, это и есть те, кто отучился в школе и второй год, пользуясь всеми ресурсами ордена. Интересно, сколько из них перейдут в академию? Все? Невольно я примерил их как противников. Сложно сказать, но те, что ближе ко мне, прозрачно до дна. Вскоре убежали и они, скрывшись за воротами школы. А пожилой правитель, что сменил их, громко выкрикнул. «Большой приём талантов открыт!» «Тот, кто желает попытать свою удачу и таланта, должен заступить за линию стражников Ордена!» Я скользнул взглядом по послушникам перед нами. Красные отвороты, как во сне. Обернулся, пожал плечами. «Что же, пора расставаться?» Все лишь сдержанно кивнули. Все слова были сказаны за эти дни. А вот Рейка кинулась на шею. «Обещай, что мы будем часто встречаться!» Я пожал плечами, не замечая её веса. «Обещаю!» Рейка разжала руки, вздохнула. «Врун!» Сам ведь слышал, как у них всё устроено в школе и академии. Послушник странным, словно из моего сна взглядом, скользнул по моему лицу и сделал шаг в сторону. «Уважаемый, прошу проходить». Мы одновременно покосились друг на друга. Она даже хмыкнула. «Давай, седьмой брат, покажем им». Я шагнул за линию послушников, но не удержался и провёл пальцами по щеке, просто чтобы убедиться, что новая гораздо более качественная маска на мне. Она не только с лёгкостью скрыла мои дополнительные годы, но и делает это, не перекашивая и не уродуя нового лица. Так чего же послушник пялился? Ответа я не знал. Но это точно не глупый сон, в котором я приперся на экзамен без маски. Мы с Рейкой молча шли туда, где под стенами толпились те, кто ждал экзамена. Это стены цитадели школы. Школы, в которой останется Рейка. В небесном мече Академия находится недалеко за городом, в горах. В хребте монстров, вернее чудовищ. Там, где находится сердце Ордена и его главная реликвия. И похоже, что расставаться нам пора уже сейчас. Я коротко огляделся, оценивая силу собравшихся. Мне налево, — шепнул Рейки. Я верю в тебя, младшая сестра. Ты станешь лучшим лекарем школы. Она шепнула в ответ. Я верю в тебя, седьмой брат. Ты вообще станешь лучшим в Ордене. Не удержавшись, я коротко рассмеялся и шагнул прочь. Сегодня на мне халат, который Рейка выбирала, наверное, половину вчерашнего дня, протащив меня по двум десяткам лавок одежды. Но и результат того стоил. Я ещё вчера от всего сердца похвалил Рейку за помощь. Сам по себе он очень напоминал одежду стражей, что лежало в наших сне кисетах, Но вместе с тем и сильно отличался. И не могу сказать, что было хуже. Один цвет чего стоил. Ярко-синий, насыщенный. Никогда раньше не видел подобного. Казалось, что он живой, а по нему пробегают переливы. Ничуть не жаль ни потраченного времени, ни денег. Крайним стоял широкоплечий парень с красными прядями в волосах, в красном же халате, перехваченном широким поясом, который смерил меня с ног до головы наглым взглядом. А закончив, хмыкнул. Дрог, а ты не слабоват, чтобы участвовать в экзамене Академии? Не пошёл бы ты отсюда?» Я про себя скривился. Идущий стихией огня. «Да, ты тоже мне не нравишься. Впрочем, ты ошибаешься. Это ты видишь меня слабаком, потому что едва ли не две трети моих меридианов покрывает оплётка из стихии. Поэтому я лишь беззаботно пожал плечами» а кто ты такой, чтобы это решать? Восходящая звезда Ордена? Юный гений, что за год преодолел этап воина и освоил свою первую непрерывную технику? Парень набычился и покраснел, став теперь весь одного цвета со своими прядями и халатом. С угрозой прошипел. «Похоже, кому-то недорогие его руки-ноги». Послушник, стоявший в шагах в десяти, безразлично даже не взглянув на нас, произнес. «Ссоры недопустимы. Виновники будут наказаны. Их не допустят до экзаменов». Я улыбнулся и упростительно дёрнул подбородком вверх. «Ну, парень, давай!» Он скривился, будто сглотнул совсем уж отвратного зелья, и отвернулся. Я поступил так же, отвернулся. Занялся тем, что стал глазеть по сторонам. Народу всё прибывало. Даже здесь, за линией послушников. Что уж говорить про толпу, которая заполонила площадь. Со всех сторон слышались разговоры, болтали обо всём подряд. Делились своим прошлым, знакомились, травили байки... Вспоминали, как проходили прошлые экзамены. Вот эти последние разговоры меня и тревожили. Парень в красном, похоже, принял мою хмурость на свой счёт и с удвоенной силой стал рассказывать стоящим рядом, как однажды проучил наглого соседа по улице, и сколько потом тому понадобилось отдать лекурю духовных камней, чтобы снова начать ходить. Смешно. Наконец над площадью разнёсся удар гонга. Я вздрогнул, услышав его, точь-в-точь, точь, как в школе. Следом раздался глубокий, уверенный голос. «Орден Небесного Меча рад приветствовать всех собравшихся сегодня. Многие из вас проделали долгий путь, и сейчас с надеждой и волнением вглядываются в родных, которые решили испытать себя на экзамене в наши ряды». Я, наконец, нашёл, откуда разносился голос. «С одной из башен над воротами цитадели Ордена, буквально в четверти рывка. Там стоял старик в белом халате, управитель Ордена. Сильный, невероятно опасный, с лёгкой и приятной улыбкой на губах». Меня же эта улыбка у тёмной, непроглядной глубины, в которой скользили чёрные тени, пугала. Управитель такой силы? Он что, предводитель? И при этом даже не комтур. Седые волосы распущены, небольшая опрятная бородка. Управитель повёл взглядом по собравшимся внизу. Кажется, на миг наши глаза даже встретились. Затем поднял руки в успокаивающем жесте. Голос его звучал не так уж и громко, но странным образом был слышен везде и везде заглушал шёпот и говор тех, кто продолжал болтать. «Не стоит переживать. Орден всегда открыт талантам. Орден всегда рад лучшим. Орден всегда найдёт место для упорных. Орден всегда ждёт умелых. И даже те, кто сегодня останутся разочарованными, смогут попытать удачу в следующем году». Несколько вдохов тишины, гулки удар гонга, и управитель объявил. Экзамен Ордена Небесного Меча в год 371 от падения Мщения. Мгновение тишины и новый возглас закалки. Я перевёл взгляд направо. Здесь обошлись без привычных мне мерных гирь. Послушники установили на невысоких подставках артефакты. Достаточно было коснуться одного из них ладонью, и как только он озарялся белым светом, в толпе тут и там раздавались крики одобрения. Родные радовались, что экзамен сдан. Пять звёзд, впрочем, невеликая мера для экзамена. Единственное, что я мог отметить, так это то, что ни о какой тысяче закалок, двухстах воинах и пятидесяти мастерах не могло быть и речи. Здесь не собралось и половины требуемого числа закалок. Воинов считать лень, но мастеров, что хотят вступить в Орден, рядом со мной всего лишь 18, на 50 выделенных им мест в Академии. Я никак не мог стать тем пятидесятом, как во сне. Не лучшие времена переживает Орден Небесного Меча. К удивлению, нашлось трое закалок, которые пытались пройти экзамен, не получив даже пятой звезды. На что они надеялись? Один ещё и пытался что-то доказать, когда артефакт даже не осветился. Впрочем, я вспомнил себя и свой экзамен в Академию Морозной Гряды. Всякое бывает, конечно. Но считать, будто у орденцев зуб именно на этого закалку из всех сотен остальных — глупо. Ещё более глупо орать об этом на всю площадь. Я в его время был умней, да и на своей площади мог доказать брошенные слова. Этот же вообще бездарность. Ну, раз артефакт даже не осветился. Кто знает. С воинами дело пошло веселей. Их было меньше, да и сам экзамен выглядел более зрелищно. Послушник с зычным голосом громко оглашал имя воина и его возраст. А тот должен был запустить в него технику. Всё так же в толпе взрывались криками радости при каждой удаче. На этот раз таких криков звучало меньше. Может быть, некоторые воины были хорошо известны в городе Меча, а может быть, люди радовались просто за компанию. Но и здесь не обошлось без странностей. Воины стояли гораздо ближе к нам, мастерам, поэтому я отлично слышал срывающийся ломкий шёпот вышедшего вперёд парнишки. «Срывается! Она срывается! Я только два дня как выучил технику! Старший!» Парень и вовсе трясущейся рукой ухватился за рукав послушника. «Старший! Я воин! Клянусь небом!» Рейка, которая уже давно показала технику, покачала головой. Но послушник, может быть, лишь года на три старше парня, похлопал его по плечу и успокаивающе протянул. «Ну чего ты, собрат? Выучил только одну технику. Может, знаешь ещё что?» Тот сначала покачал головой, но тут же вскинулся. «Покров! Знаю ещё покров!» Послушник рассудительно решил. «Нет, зрителям совсем непонятно будет. Но ты успокойся, собрат. Срыв — это совсем не проблема». Стоило ему махнуть рукой, как от стены подбежали ещё двое послушников, притащив с собой очередную подставку. Как только бледный, едва стоящий на ногах парень опустил на артефакт руку, тот засиял. А в воздухе над ним появился голубой шар. Послушник тут же громко выкрикнул Средоточие создано! А ведь претенденту еще нет даже тринадцати! Приветствуем нового ученика второго года обучения школы ордена небесного меча. Парень порозовел, засиял улыбкой, обернувшись к толпе, вскинул над собой руки. Кто-то там начал звонко кричать Тиек! Тиек! Тиек! Я тоже порадовался за парня. А вскоре и до нас мастеров дошел черед. Здесь уж, показывая непрерывные техники, каждый из выходящих вперёд красовался изо всех сил. Явно было достаточно создать всего лишь самую простую технику, на один узел, как это делали те, кто проходил через врата между первым и вторым поясом. Но каждый из пришедших поступать в академию старался показать самую сильную технику, что только мог. В небо уходили огромные призрачные лезвия, десятки каких-то игл. Из наших рядов скользнула вперёд девушка. Именно скользнула, притягивая мой взгляд отточенными движениями. На голове у неё была соломенная шляпа, с небрежно накинутой на неё зелёной тканью, спадающей даже на плечи. И ни шляпа, ни ткань даже не шелохнулись от этого резкого движения. Странная техника, чем-то напоминающая мне техники зотера. Сама девушка была одета в двухцветный синий серебром халат поверх черная накидка. Оказавшись в десяти шагах перед послушником, она развернулась, подняла взгляд от мостовой. Идеальный овал лица — обраблёнными, выбившимися из прически прядями тёмных с остальным отливом волос, ярко-красные губы. Я лишь отметил для себя, не воздух, редкая сталь, дочерняя стихия земли. Парни же в толпе разразились одобрительным свистом. Девушка обвела толпу спокойным взглядом. Только сейчас я заметил, что она стояла, скрестив руки на груди и прижимая к себе меч в ножнах. Послушник громко выкрикнул. «Ирая! Из города каменных призраков!» Спустя миг она неспешно развела руки, сжимая меч в правой. Обращения я не видел, но высоко над её головой сверкнуло и вниз рухнул настоящий град из коротких мечей. Они звенели, раскалываясь о камни, высекали из них искры и продолжали падать. Ирая оглядела толпу, остановив взгляд на двух мелких мальчишках, которые сидели на плечах мужчин и кричали её имя. Ирая! Ирая! Неожиданно губы девушки дрогнули в улыбке. А через мгновение она вновь сложила руки на груди, прижимая к себе меч в ножнах, и град клинков прекратился. Послушник за её спиной, перед самым носом которого и падала техника, кивнул Ирае, а от нас вперёд уже шагнул новый участник. Гелай из соседних земель!» Я хмыкнул. А этот наглый идущий огня оказывается, как и я, не местный. На мгновение я чуть напрягся, вновь обращаясь к своему таланту, который последние дни учился приглушать. Не так-то и легко оказалось ходить по оживлённому городу, когда над каждым человеком сияют десятки печатей. В толпе они так рябили, накладывались друг на друга, что вызывали едва ли не головную боль. Пришлось вспоминать, как это, ходить, не обращая на них внимания, заставлять бледнеть. Но стоило лишь подумать о них, как едва заметные тени над головой Гелаи налились цветом. Вполне обычный набор. Почти десяток разных печатей, ещё столько же выполненных или тех, что он перерос. Из редкого разве что три двухцветные печати, которые говорили, что какая-то необычная тайна у парня есть. Не каждому накладывают запреты и условия лично мастера указов. Может, чтобы освободиться от них, Гилай и приехал в орден, но это не мое дело. Гилай же на мгновение оглянулся на Ираю, хмыкнул и коснулся кисета. В его руках оказались мечи. Обычные дзяне с салыми кистями на рукоятях. Через вдох его фигуру охватил огонь. Он застыл так, красуясь, пылающим и не сжигающим его одежду пламенем, а затем взорвался чередой быстрых движений. Бой с воображаемым врагом, к которому и я часто прибегал, когда у меня еще не было противников в жетоне, или надоедали схватки с моими людьми. Но у этого Гелая бой проходил сразу с двумя мечами, которые оставляли за собой огненные розчерки. Напоследок Гелай скрестил мечи перед собой и буквально стряхнул с них пламя в сторону толпы. Там даже кто-то заорал в ужасе, Но пламя рассеялось, долетев добрых десяти шагов до шагнувших вперёд послушников. И это не их заслуга, просто техника исчерпала себя. А затем Гилайм медленно втянул в себя горящие на его теле пламя под восторженные вопли толпы. Но, честно признаю, заслужил. С его техникой эта воображаемая схватка вышла очень и очень красиво. Теперь мне было интересно, сколько в ней узлов. А ещё было интересно сойти с ним в поединке. Только чур с верным, так мне точно ничего не светит. Насколько он хорош с мечом как Сарев, как Великор, это я узнаю только когда сойду с ним в тренировочном поединке. Талант против таланта, меч против копья. Правда, это самое копье еще нужно заказать. В академии у меня должна появиться такая возможность. И, надеюсь, уже в первый год из трех лет обучения. Стоявший рядом послушник тронул меня за локоть и указал вперед, туда, где все показывали свою силу. «Старший, ваша очередь». Я кивнул, шагнул, перебирая в голове своей техники и решая, что же показать. Дистанционные техники это уже было. Сделать красивее и рая я не сумею. Использовать панцирь Руака? Он выглядит необычно, но ничего выдающегося. А вливать в него стихию, чтобы показать всем второе кольцо его обращения я и не подумаю. Устроить ещё один танец с воображаемым врагом после завораживающего выступления Гелая. Смешно. Звёздный клинок. Солнце уже высоко. Половина зрителей, особенно невысокого возвышения, даже не заметит его сияния добавить стихии, чтобы верный сыпал с синюю пыль. Ей не сравнится с бушующим алым пламенем Гелая, чей яркий цвет не сумел искрыть даже яркое солнце. тоже и с рассветом, и его желтым сиянием. «Старший, как ваше имя?» Я негромко назвался, и послушник тут же зычно проорал. «Ремило! Из соседних земель!» Несколько мгновений я скользил взглядом по толпе, ища там своих людей. «Нашел». Кирт вскинул над головой руку. «Помедлив миг». Я толкнул энергию в поступь. Под ногами вспыхнуло отлично видимое обращение земной техники, вызвав несколько удивленных криков в толпе. «Шаг вперед, два шага назад, шаг вперед, шаг влево, два шага вправо, шаг влево, шаг вперед и снова, снова и снова, повторяя по кругу эту череду шагов. Быстрей! быстрее, еще быстрее!» Я заставлял себя двигаться по нарисованному воображением кресту на мостовой. Меридианы послушно принимали в себя энергию из истока, Сейчас вся сложность в том, чтобы заставить свое тело шевелиться так же быстро, как это мог делать мой разум. Я ведь меняю направление и должен делать это все быстрее. Быстрее, быстрее, еще быстрее! И все же я добился своего. Воздух загудел, рассекаемый моим телом. Хлопки халата при каждой смене направления слились в единый протяжный звук. Не знаю, как это выглядело со стороны, но мне казалось, что еще немного, и у меня окажется пять пар глаз, глядящих на мир с пяти разных мест. Мир размазался в полосу. Я выдержал этот темп еще пять вдохов и замер, часто и глубоко дыша. Рейка, я не мог ошибиться с ее голосом, заорала за спиной. Ремило! Ремило! Римило! Спустя мгновение ее поддержали мои люди. В двадцать глоток. Спустя два вдоха орала, кажется, половина площади. Я вернулся на свое место. Гелай смерил меня взглядом, цыкнул и отвернулся с ухмылкой. Я улыбнулся уже его спине. Это будет интересно. Старик на башне громко произнёс «Добро пожаловать в Орден, доказавший свою силу». Послушники, что помогали до этого проводить экзамен, выстроились двумя рядами, которые недвусмысленно направляли нас ко входу за стену. Первыми туда потянулись голдящие закалки, следом воины. Мы, мастера, заходили последними. Обернувшись на миг, я вновь нашёл взглядом своих людей. На этот раз руки над головой вскинули все. Все до одного. «Сюда, старшие! Сюда!» Гилай уже стоял возле призывно-машущего послушника. Спустя несколько вдохов, мы ещё не успели догнать его, а он уже положил руку сначала на один артефакт, затем на другой, и шагнул на дорожку, уводящую к зданию. Но вот я нахмурился. Я уже видел такой артефакт с символом времени на его поверхности. И не только в недавнем сне. В школе, когда всех прибывших чемпионов проверяли и записывали. И в этом два ордена оказались одинаковыми. А ведь я надеялся, что сумею этого избежать. Надеялся, но готовился к этому дню. В прошлом и во сне всё происходило в комнате. В действительности стол совсем другой и стоит под открытым небом между зданием и стеной. За спиной послушника не дверь в школу, а дорожка, которая скрывается за живой изгородью. И все же кое-что из сна не изменилось. Сдерживая шаг, я позволил всем остальным обогнать меня и стать первым на проверке возраста и силы. И каков предел? Восемнадцать, как все и рассказывали. Неважно. Я потратился, но купил артефакт, что маскирует возраст с запасом. Простое невзрачное кольцо должно открыть мне двери в академию. Но всё же я не мог не повторить вопрос из сна. Клотир, да и Виостей, как дар с вас побери, я должен был справиться с этим. Почему нельзя было подробно всё рассказать и предупредить? Послушник, что вёл записи, поторопил меня. «Старший, прошу, подходите!» Я проводил взглядом спину последнего уходящего парня. Сколько бы я не уговаривал себя, что это был лишь глупый сон. У меня до сих пор оставались неприятные предчувствия. И совсем не хотелось, чтобы у того, что сейчас произойдёт, оказались свидетели. Как и во сне, я отстал, чтобы оказаться последним на проверке. Стиснув зубы, положил руку на артефакт времени. Послушник всего лишь не сильный воин. Над ним полно старых контрактов. Опасно пускать в свои стены мастера указов. Если что-то пойдёт не так, то мой талант сумеет всё исправить. Молчание, неподвижность, верность, смирение. И послушник станет моим человеком. Послушник, даже не подозревая, как пристально и опасно я вглядываюсь в него, мельком глянул на вспыхнувшие цифры, ухватился за кисть, вписывая в свиток проявившиеся в камне символы. 16 лет и 7 месяцев. А я тихо выдохнул сквозь тиснутые зубы. Во сне там высветилось 37. Я немного ошибался, думая, что сжег в подземелье с темным ровно 20 лет. Сражаясь с тьмой в своих узлах, я сжег 22 года жизни, и 21 из них прятало мое новое кольцо. Всего один дополнительный год силы артефакта, который удвоил его цену, когда я решил проверить свой возраст в аукционе «Черной луны». Но не жалею о заплаченных духовных камнях. Послушник, всё так же не подозревая о десятках скачущих мыслей, в моей голове спросил. «Имя? Откуда?» «Ремила-Арадеш. Земли бородатых лесов. Город сизая 5 Я решил всем говорить, что пришёл оттуда. Несколько недель рядом с семьёй Ярима не прошли даром. Я учил его... Его отец рассказывал мне обо всех землях, через которые они прошли, и о своих родных землях. Сейчас я знал об их бородатых лесах лишь немногим меньше, чем о землях Саул или Морозной гряде, А еще узнал много интересного о самих зверях, которые сумели обрести человеческий облик. Оказалось, что не все они получают его, прорываясь на этап предводителя воинов. Не знаю уж, почему небо дало им такой путь, но зверь, который ни разу не убил человека, не мог обрести человеческий облик. «Если это тоже справедливость по отношению к тем, кто делал из зверей возвышалки, то справедливость жутковатая». Послушник закончил писать и кивнул мне. «Добро пожаловать в академию, собрат идущий». Я украдкой выдохнул, выбрасывая из головы лишние мысли и переживания, и кивнул в ответ. «Спасибо, собрат». Шагнул на тропинку за его спиной. Парень в красном, Гилай, встретил моё появление издевательским. «Я уж думал, тебя там заворотили, друг!» На мгновение меня чуть не перекосило но я справился с собой, отмахнулся. «Не дождёшься», а затем и вовсе с ухмылкой добавил. «Я ещё тебе задницу не надрал». Гилаев скинул брови, хохотнул. «Мечтай!» Послушник, стоявший недалеко от нас, громко крикнул. «Тишина в стенах Ордена!» Мгновением позже меня коснулась еле уловимая тяжесть. И судя по тому, как резко обернулся Гилай, не только меня. Все недоумённо принялись оглядываться, потому что послушник явно был всего лишь воином. Я же только сделал вид, что кашусь по сторонам, потому что отлично видел висящие в воздухе двухцветные печати. Здесь четыре человека, которые используют артефакты невидимости, и которые, судя по всему, проследят, чтобы мы вели себя достойно. Послушник, видя, что теперь все смотрят на него, указал рукой. «Следуйте туда, старшие!» Тропинка вывела нас на квадратную поляну, сильно напоминающую поляну в школе. Ту, где я несколько раз сбился с бравуром. Когда Тагрим пошел на хитрость, потревожив техниками старейшину гранитного генерала, он придавил нас всех своей силы, наказывая за дерзости шум. Сейчас стоявший перед нами управитель использовал этот же трюк, чтобы всего лишь приветствовать нас, и использовал самую малость духовной силы, выплюснув ее из себя ровно столько, чтобы лишь коснуться нас. Остальные могли решить, что и немногим ранее нас достигло его же духовное давление и поразиться его силе. Остальные, но не я, который видел глубину его силы глубоко, темно. Но и рядом не стояло с тем управителем, что говорил со стен. Ловко. На мгновение меня снова охватило странное чувство. Не то страх, не то привычное волнение, когда ты готовишься прыгнуть в пропасть и летишь, поджидая миг, чтобы использовать рывок и остаться в живых. Управитель, белый халат, синие отвороты Академии, невысокий рост, недлинные волосы слегка окрашены алом. Но нет, это совсем другой человек, не тот, которого я видел во сне. Этому лет сорок, Лицо покрыто то ли густой, давно не бритой щетиной, то ли необычно короткой бородкой, а сами волосы едва достигают плеч. Просто совпадение стихии. Он даже рангом выше, а над его головой два указа, двухцветный и трёхцветный, по одному от мастера указов фракции и от стражей. Или не стражей, а клана Великор. Управитель же дал нам время оглядеть его, втянул в себя духовную силу, которая смутно мелькнула тенью под нашими ногами, и заговорил. «Я заместитель главы Академии Кселим. Все три года вашего обучения я буду старшим для вас. И первое, что хочу сказать вам, своим новым ученикам, это добро пожаловать в ряды Ордена». Послушники, редкой цепью стоявшие по краям поляны, рявкнули. «Ордену слава!» Гилай рядом со мной насмешливо хмыкнул, а я не удержался от улыбки. Как же всё-таки всё знакомо. Никогда бы не подумал, что я могу по всему этому скучать. Кселим же продолжал речь. «Орден Небесного Меча станет для всех воздомом!» — повёл ладонью, словно заключая нас в круг. «Немного истории. Для тех, кто прибыл из других земель. Впрочем, в наше время молодёжь вообще не знает истории своих земель. И зря. В отличие от всех остальных фракций второго пояса, предки которых попали сюда, потому что лишились поддержки предводителей воинов, орден пришёл в пояс сам. Я невольно прищурился. Вот как? Такого я и впрямь не слышал» пока расспрашивал об Ордене. И, похоже, не только я не слышал о подобном. Больше полутора сотен лет назад попечитель Ордена Небесного Меча предложил своему Комтуру отправить во второй пояс верных людей, чтобы основать здесь внешнее отделение Ордена, которое бы занималось подготовкой талантов к с Альянсом Тысячи Сект. Магистр дал свое разрешение, и Комтур Дарен повел за собой добровольцев, которые отказались от своего возвышения, И основали на земле второго пояса то, что вы видите вокруг себя. Невольно я примерил на себя то, что услышал. Мог бы я вернуться в первый, чтобы. Нет, не так. Хотел бы я вернуться в первый, со всем своим отрядом, чтобы основать там в Атагу, фракцию, которая бы выискивала таланты, и стать ради этого просто пиковым воином, отказавшись от сил мастера, чтобы соответствовать закону о возвышении, который гласит, что все воины должны подняться из нулевого в первый. Мастера имеют право подняться во второй а предводители имеют право вернуться на земли Империи. Почему и нет? Вернулся бы, если бы моя семья оказалась устроена в безопасности и была довольна жизнью. Тем более, что, наверное, я мог бы остаться и мастером первой звезды, как старейшина и главы фракций. А в нулевой, где всё гораздо строже, и воин — это только проверяющие фракции, стать всего лишь закалкой, стать главой деревни — это вряд ли. И даже если бы остался воином, вряд ли. Разве что основать ещё один город на колёсах, подобный Алме Дирмана Стона, Уж слишком пустынно и скучно в нулевом. Или же пройти ущелье Кресола насквозь, собрав голову всех его монстров. С другой стороны, кто сказал, что этому Комтуру Дарену было легко отказаться от всех благ Империи, о знаний, своего возвышения и уйти во второй? Так ведь ещё и нашёл людей, которые пошли вслед за ним. Людей, что пошли на этот добровольно. Это не падение семьи Великор, которых буквально вышвыривали из поясов, опуская все ниже и ниже. Кселим усмехнулся. «Но обо всем этом вам еще не раз расскажут на занятиях учителя ордена. Я же напомню, что ордену нужны все. И бойцы, и ремесленники, и знатоки книг или трав. И глупо учить всех одной кучей. В академии пять павильонов. Павильон меча, где будут учиться те, кто выбрал путь сражений. Павильон котла» собравший под своей крышей всех ремесленников низких профессий. Павильон Лотоса, где учат лекарей. Павильон Флага ищет таланта высоких профессий. И павильон Основания, который примет всех, у кого не найдется яркого таланта, и где вас будут учить всему, что знает Орден. Я невольно покачал головой. Меня не обмануло такое щедрое обещание для учеников последнего павильона Основания. Если нет таланта, то его нет. Кому нужен яркий талант? Я бы... А мне хоть разорвись. Хотелось бы попасть и в павильон меча, и в павильон лотоса. Но если я хочу увидеться с семьёй, то мне нужна сила. Сомневаюсь, что даже став великим лекарем, я заслужу доверие мадов. Они клан бывших зверей. У них своя алхимия, свои лекари. Основа едина, но я достаточно нахватался от рейки небольших секретов, чтобы понимать, что в меридианах будет множество отличий, которые нужно будет учить годы. Так что этот путь не для меня. Управитель хлопнул в ладоши. «Первое испытание!» Я хмыкнул. «Мы ещё даже не отправились в академию, а уже испытания? Я так и думал, что болтуны в трактирах знают не всё, что происходит в стенах Ордена. Ну и ладно». Затем опомнился и невольно провёл пальцем над бровью, задержав руку и пытаясь на этот раз ощутить, что это не моя кожа. И не смог. «Ну, за такую цену. Мне клялись на артефакте истины, что если не искать специально, то разоблачить меня невозможно. Ну и поглядим». И я опустил руку. Что за испытание, заместитель главы Академии Кселим?